Несколько слов на прощание. Хочу еще раз напомнить вам, мой слушатель, о вашей ценности и потенциале. Искренне надеюсь, что сумел изложить принципы достаточно четко, и вы не только осознали свои достоинства и потенциал, но и сможете теперь обрести свой голос и жить жизнью величия, вдохновляя других людей, представителей организаций и общественных образований, на обретение своего голоса. Даже если вы живете в ужасных условиях, именно в них – вы можете услышать призыв к тому, чтобы выбирать свою реакцию на те или иные обстоятельства. Именно в такой ситуации жизнь обращается к нам с призывом служить окружающим нас людям, о чьих потребностях нам становится известно. Поступая подобным образом, мы обретаем свой истинный голос в жизни. Хаддон Клинберг-младший, автор биографии Виктора и Элли Франкл, «Когда жизнь обращается к нам с призывом», Сформулировал центральную тему жизни Франкла следующим образом. «Для Франкла в духовности заключена свобода человечества, поскольку по своей сути она является самоопределением. Однако эта свобода означает не столько освобождение от чего-то, сколько волю к тому, чтобы что-то делать. Мы не можем освободиться от своей биологической природы, будь то инстинкты, генетическая наследственность, деятельность нашего мозга и тела или сбои в их работе». Мы не свободны от воздействия социальных, эволюционных и экологических факторов. Но мы вольны занять свою позицию по отношению к ним и даже можем противопоставить им себя. Мы свободны по своему желанию распоряжаться картами, которые нам сданы, выбирать свою реакцию на судьбоносные события и принимать решение о том, какому делу или людям себя посвятить. Данная «свобода что-то делать» влечет за собой обязательства. Каждый из нас за что-то или за кого-то отвечает. Используя свою свободу для того, чтобы совершать ответственные поступки в окружающем нас мире, мы раскрываем смысл своей жизни. Лишь когда наша воля к обретению смысла сломлена, мы обращаемся к погоне за личными удовольствиями, как считал Фрейд, либо за финансовым благосостоянием и успехом в обществе, как утверждает Адлер. Если человек имеет духовную свободу и несет ответственность за свои поступки, Это дает душевное спокойствие, чистую совесть и удовлетворенность. Однако в этом случае они появляются естественным образом, как своего рода побочный продукт. Непосредственное же стремление к ним, по его словам, делает их достижение маловероятным или невозможным. Ничто не заставляет человека испытывать такую тревогу, как стремление к душевному спокойствию. Если человек направляет все свои усилия на обретение чистой совести – это может привести к лицемерию или появлению чувства вины, либо и того, и другого одновременно. Если основная цель – хорошее здоровье, это может повлечь за собой нечто вроде ипохондрия. Для Франкла эти вещи не являются целями, к которым следует стремиться только ради них самих или даже для блага человека. Вместо этого они возникают естественным образом у тех людей, которые живут ради чего-то еще, ради чего-то более великого. Конец цитаты. Хочу поддержать это словами генерала Джошуа Лоренса Чемберлена, в правильности которых я глубоко убежден. Вдохновленность благородным делом, глубоко затрагивающим интересы человечества, дает людям шанс совершать такие поступки, о возможности которых они раньше даже не мечтали и которые не смогли бы совершить в одиночку. Осознание человеком того, что он имеет отношение к чему-то за пределами его индивидуальности – что он является частью некой личности, простирающейся в пространстве и времени до неведомых нам пределов, возвеличивают душу до уровня духовного идеала и позволяет сформировать величайший характер». Конец цитаты. «Мой дед, Стивен Ричардс, был одним из наиболее влиятельных наставников моей жизни. Моя любовь, уважение к нему и восхищение им безграничны. Его жизнь была всецело посвящена служению другим. Те, кто знал его, считали его одним из мудрейших людей на свете. Хочу закончить свое повествование, выразив признательность своему деду за жизненный девиз, который он передал и мне. «Жизнь — это миссия, а не карьера, и цель всего нашего образования и знаний в том, чтобы лучше представлять его и выполнять жизненную миссию во имя его и его цели». Конец цитаты.